— Вот видишь, — сказала Ирена, — я правильно сделала, что изолировала тебя от общества и спиртных напитков хотя бы временно. За три дня, проведенных в этой комнате, я растворил в себе весь аспирин, вспомнил даму, которая меня похитила, и распечатал на тридцати страницах слово «хелп» — «помогите». Это было обращение ко всем работникам городской канализации с просьбой о помощи что меня содержат в нечеловеческих условиях, без пива и секса, как стерилизованную канарейку. То есть из вышеупомянутых страниц я насворачивал бумажных корабликов и сплавил кораблики в унитаз, поскольку другой пневматической почты не предвиделось. — Чем больше ты будешь думать о мореплавании, — заявила мне Ирена, — тем дольше общаться исключительно с унитазом. Она хотела, чтобы я восстановил события, которые довели несчастного Густава Шкрету до смерти. Более всего, Ирену интересовало, какого свойства была эта смерть — насильственная или причинно-следственная. «Месть — это женское понятие о справедливости», — сообщила Ирена, когда я попытался выяснить, почему она не обратилась в полицию, а привязалась ко мне. «Порядочная пани не должна фигурировать на процессе, если ей фигурировать на процессе не в чем», — подтвердила Янка. «А я ничего не ношу ни в клеточку, ни в полосочку». Она появилась к вечеру первого дня и сразу же наполнила телевизор странными ассоциациями. Вдобавок, моя интерактивная связь с дамами была односторонней. Я их видела, а они меня нет, поскольку камера наблюдения имелась только на кухне. «Какие у тебя претензии?» — поинтересовалась Ирена, когда я стал возмущаться обстоятельствами своего содержания. «Даже в зоопарке условия хуже», — поддохнула Янка. «Я требовал установить видеокамеру и в женском душе, чтобы программы по телевизору были разнообразнее. При этом мне приходилось орать под дверью, потому что иначе звук просто не распространялся». Не надоело смотреть, как вы режете овощи», — надрывался я. «Нельзя ли сходить в магазин и принести мне пиво?» Но Янка несправедливо замечала, что вначале пиво, потом бабы. И если я называю это разнообразием, то жизнь у бегемота куда содержательней. И лучше бы я не орал под дверью, а сел за компьютер и восстанавливал картину преступления, чтоб в сумме получается детектив, за который издательство может заплатить деньги. «Уникальный случай», — соглашалась с ней Рена, — «мы его содержим безо всякой для себя пользы, что подрывает основы женского существования», — подтверждала Янка. В общем, на третий день я включил компьютер и напечатал следующую фразу «Боги, не гневайтесь на меня все, сразу станьте в очередь» думая, как бы поживописнее изобразить бурную литературную деятельность. Далее, войдя в образ, я взлохматил на своей голове волосы, погляделся в зеркало и от испуга исписал еще полстраницы разными многозначительными словами. Предполагаю, что именно так должно начинаться повествование, издалека и туманно. После чего потерял к этому мероприятию всяческие интересы, пару дней лежал на спине, не беспокоя другие части тела покуда во входной двери не появилась дырка, просверленная Янкой или Иреной. — Это чей там глаз? — тогда поинтересовался я. — Это наш, — хором отвечали дамы, — теперь мы будем за тобой наблюдать. — Валяйте, — разрешил я. Часа через полтора они стали шумно возмущаться, потому что за прошедшее время произошло только одно изменение. Я почесался. И бездельник, и тюлень... Были самые божеские эпитеты после этого изменения. «Великие художники Возрождения», — возразил я, — «ждали как минимум трое суток, чтобы в комнате осела пыль, прежде чем приступить к работе». «А мы думали, что ты сдох», — пояснили они. «И хотя мне уже надоело, я пролежал еще полтора часа из принципа. Только тогда встал». Заткнул смотровое отверстие и снова сел за компьютер. Всякая информация, что подступает от женщин, должна быть рассмотрена обоюдно, как банкнота, поскольку на женских купюрах нередко с одной стороны нарисованы кроны, а с другой — доллары, то есть не информация, а кредитная карточка для любой покупки. Нетерпеливые мужчины не в силах дослушать женщину до конца и торопятся с выводами, что она безобидная идиотка. А между тем, смиренно внимая, как собирается дама разделать к обеду говядину, можно дождаться откровения, как эта пани будет расчленять ваш труп. Я не запугиваю, просто рассуждаю что женщина на исповеди придерживается повествовательной манеры, начинает с далекого детства и не всегда доходит до грехов, просто не успевает. Но Янка с Ириной, пересказывая из конца и с начала, ни разу не упомянули, что они утопили в ванной Густава Шкрету и разрисовали его химическим карандашом. Поэтому мне оставалось только верить дамам, что они к этому делу не причастны, а также исследовать природу загадочные надписи «Гай, Петронь и арбитр» как единственной и малопонятной улики. «Допустим, — предполагал я, — что некие злоумышленники задумали извести Густава Шкрету таким замысловатым способом. Для этого им понадобился сам Густав Шкрета, ванна, бритва и химический карандаш. И чтобы собрать такие разнородные вещи в одной квартире, им нужен от этой квартиры ключ или янка, которая разбрасывает запасные ключи где ни попадя, а потом верещит, что они пропали». Тогда злоумышленники должны познакомиться с Янкой, хотя бы за тем, чтобы знать, где у нее ванна. А это не самое привлекательное место у девушки, если ты не маньяк. Следовательно, убийца Густава Шкрета и водопроводчик. Либо я идиот, и надо предполагать снова. Допустим, снова предполагал я, что Густав Шкрета решил извести самого себя таким замысловатым способом. Для этого ему понадобились ванна, бритва, химический карандаш и минимум желания помыться. Мне остается уточнить, как часто у Густава Шкреты возникало такое желание, и, в принципе, все ясно. Злодей-водопроводчик отключает у Густава Шкреты горячую воду, и он просто вынужден идти к Янке, где от ярости на коммунальные структуры вскрывает себе вены, потому что у Янки горячей воды тоже нет. То есть как ни крути, а у писателя действительно мозги растут криво, поскольку только ему приходят в голову такие разноплановые сюжеты. Вопрос. Что такое для вас подлинная философия? Ответ. Все познается в развитии. Из посеянного предложения вырастает роман, если за ним хорошо ухаживать, культивировать и обильно поливать водой. У некоторых писателей прет из земли Баобаб. Но не в смысле, что роман о женщинах, а в перспективе. Я же выращиваю мелко колючие кактусы, лишь изредка литературный бонсай в стиле бундзин. Целый миниатюрный сад на подносе, когда человек нависает над ним в образе саваофа, смотрит и улыбается. Можно скоротать вечность, разглядывая бонсай». И нужно относиться к моим медитациям над карликовыми деревьями с юмором. Ведь, наблюдая за психиатром и его пациентом, не всегда с уверенностью можно сказать, кто болен, поскольку психиатр серьезно относится к своей работе. А я нет. «Мы можем тебе чем-нибудь помешать?» — поперепенно бараманили в дверь Янка и Ирена. Абайдус отзывался я. Отрицательные факторы благоприятно сказываются на творчестве, намекали они, не переставая барабанить, такие как шум, критика, голод, нищета и инвалидность. Спасибо за поддержку, благодарил я, а сам был мысленно, далеко отсюда.